Глава 17. Решительный день. Настало воскресенье, 2 октября 1552 года. У последних двух подкопов шли окончательные приготовления. Бочки с порохом закатили вглубь накануне, свечи были воткнуты в рассыпанный порох. Царь приказал произвести взрывы на рассвете и когда будут взорваны стены, начинать приступ. Между арскими и кайбатскими воротами у Гуляй-Городины стоял коренастый и тучный Иван Выродков, несмотря на туман и холод, отирающий пот с лица, и взволнованный Андрей Голован. Аким Грусть стоял тут же с топором за поясом. Филимон, поблескивая черными разбойничьими глазами, опирался на бердыш с длинной рукояткой насадной осадной башне нечего было делать, и Филимон хотел сражаться в городе. Тысячи воинов большого полка ждали в боевой готовности. Князь Михаил Воротынский рвался в битву. Он хотел доказать гордецу Курбскому, что только теперь увенчается битва победой, и в этой победе немалая доля будет принадлежать ему, Воротынскому умному и дальновидному полководцу-старшему воеводе в войске. Ударил страшный взрыв у булака реки. Русские розмыслы подорвали подкоп между Аталыковыми и Тюменскими воротами. Еще не умолк грохот, как оттуда донесся гул множества голосов. Полк левой руки ринулся в бой. Михайло-Воротынский подскакал на храпящем коне. — Скоро ли у вас? — свеча зажжена давно, — ответил Выродков. — По моему расчету, вот-вот должен быть взрыв. Услышав слова розмысла, люди поспешно отступили подальше. Ожидали взрыва страшной силы. Пятьдесят полномерных бочек зелья могли взорваться с минуты на минуту. Люди прислушивались с остановившимся дыханием. Но мгновения текли. Невозвратимые мгновения, а земля молчала. Там шел бой. Татары, без сомнения, бросили туда большие силы. Они могут смять рать Плещеева и Серебряного. А здесь полки стоят недвижно, не в силах подать помощь гибнущим братьям. Ты что ж, безумный? Налетел на выродково белый от гнева Воротынский. Со смертью играть вздумал! Смущенный розмысел. Отстранился от напирающего коня. Рассчитывал хорошо, а может, ошибся. На ветру свеча быстрее горит, а в затишке медленней. Воротынский схватился за голову. «Братцы! Воины!» — тоскливо вскричал он. «Гибнет наше дело!» Он не договорил, как Голован с зажженным факелом бросился к устью подкопа. Но его догнал Аким грусть и вырвал из его руки факел. «Не забывай меня!» И грусть, освещенный пылающим факелом, Вскочил в темный прямоугольник входа. «На погибель кинулся!» Пронесся смутный вздох в потрясенной толпе, А у голована покатились слезы. В страшном ожидании прошло минуты две, И вдруг земля вздрогнула, Все покачнулись, и не устояли на ногах. Мгновение спустя из-под стены вырвался пламенный сноп чудовищной толщины, неся на себе огромные глыбы камня земли, разорванные трупы людей, разметывая толстые бревна, как щепки. В первые минуты после взрыва никто ничего не слышал. Люди видели круглые, разинутые рты товарищей, сами кричали, но все было немо для них и лишь глаза видели страшную картину гибели сотен татар под обрушенной стеной. Немало и московских людей нашли смерть под обломками камней и бревнами. Через ров, заваленный землей, щебнем деревом, устремились в город русские войны. Пролом был слишком узок, чтобы пропустить наступающих, и в горле его теснились и бурлили людские толпы. Отчаянно лезли вперед ратники, толкая друг друга, а перед ними выросла стена татар со стервенелыми лицами, с глазами налитыми кровью. Многие стрельцы пали здесь, сраженные копьями, изрубленные саблями. Нечай и жук как всегда рядом, пыряли в ряды врагов острыми, окованными железом рогатинами. Не Чипр Пройдисвид в белой рубахе, подпоясанной широким малым поясом, в барашковой, лихо сдвинутой на бекрень шапки, помахивал кривой саблей, точно играючи, но от ее небрежных взмахов валились люди, отлетали руки и головы. Густо забитое людьми пространство расчищалось перед темноусом-украинцем. Татары бежали от страшного бойца. Василию Дубасу Негде был размахивать длинным ослопом. Парень догадался. Он переломил его, сунув под камень, и начал действовать обломком. Он с размаху опускал его на голову врагов. Филимон крушил татар тяжелым бердышом, но не спускал глаз сшедшего рядом Голована и не давал ему зарываться вперед. «Ты мой теперь, Ильин! Ежели я тебя не уберегу!» А Кимкина душа с того свету ко мне за ответом придет. Знаешь ведь, как он тебя любил. На мостках, через рвы, на обваленных стенах, на каждом свободном клочке земли кипела сеча. Хан Едигер пытался броситься карским воротам с последним запасным полком под сенью священного зеленого знамени. Но сииты знатные не пустили его. Руководить обороной и у места прорыва отправились три неразлучных друга — князья Ислам и Кебяк и маленький кривоногий Аликей Мурза. Трем зачинщикам казанского восстания не суждено было пережить гибель родного города. Первым пал Аликей. Голову маленького Мурзы разнес своей страшной дубиной Васька Дубас. Погиб изрубленный казачьим мечом, князь ислам угрюмый богатырь кебяк схватился с нечипором пройди свитом. недолго выбивали сабли сверкающие искры кебяк упал сраженный насмерть другие предводители стали на место погибших повсюду шел жаркий бой с разных сторон наседали московские полки чтобы не дать татарам сосредоточить силы в одном месте через пролом стены Мешалотыковыми и Тюменскими воротами ворвались в Казань ратники воевод Василия Серебряного и Митрия Плещеева. Полк правой руки, ведомый Курбским и Щенятевым, подставил осадные лестницы у Муралеевых и Елабугиных ворот и штурмовал город с север от Казанки реки в непосредственной близости к Ханскому дворцу. Ертаульный полк наступал на сбойливые Кайбатские ворота. Царь Иван подъехал к стенам Казани и зорко следил за ходом боя, бросая куда нужно подкрепление. А силы русские и татарские все еще ломили друг друга в отчаянной борьбе. Наконец враги начали отступать перед неодолимым натиском русской рати. Трудно пришлось наступающим, когда они попали в узкие улочки и тупики татарского города. Здесь нельзя было ввести в бой большие силы, а казанцы подняли всех, кто мог сражаться. Жертвы с обеих сторон были огромны. Но одолевала московская рать. Русские воины помнили разоренный Киев, Владимир, Рязань, помнили об бесчисленных тысячах замученных отцов и братьев, о долгих страданиях родной земли. Мечи тупились о вражескую броню. Руки устали наносить и отражать удары. Уже несколько часов длилось сражение, и время склонилось за полдень. Битва растеклась по всему городу. В закоулках, на дворах, на плоских кровлях вспыхивали короткие стремительные схватки, звон оружия, боевые клики, хриплые стоны. Погиб удалой боец на саблях, Не Чипор пройди свит сраженный янычаром огромного роста. Чубатая казацкая голова покатилась с широких плеч, в последний раз страшно сверкнув глазами. Недолго торжествовал победитель. Василий Дубас, вывернувшись из-за угла, взметнул тяжелой дубиной, и турок упал с раздробленным черепом. Пало в бою немало начальных людей и рядовых стрельцов. Аланчанин лука сердитый отполз в тупик со стрелой в плече. Кровь лилась струей, и не было возможности ее остановить, пока стрела торчала в ране. Всегда красное лицо Аланчанина начинало бледнеть от потери крови. А злясь, лука дернул стрелу, и она вылетела с клочьями мяса. Отрезав ножом подол рубахи, раненый кое-как перевязал плечо. Стало ясно, что Москва победила. Тысячи перебитых татарских воинов валялись на улицах, остальные скрылись. Русская рать начала располагаться на отдых. Иные воины, истомленные продолжительным боем, ложились прямо на землю и засыпали мертвым сном. Другие доставали из походных сумок хлеб и утоляли голод.